Борис Годунов По смерти Ивана Грозного, 18 лет судьба русского государства и народа была связана с личностью Бориса Годунова. Род этого человека происходил от татарского Мурзы Чета, принявшего в 14 веке в орде крещение от митрополита Петра и поселившегося на Руси под именем Захарий. Памятником благочестия этого новокрещённого татарина был п о с т р о е н им близкостромы Ипатский монастырь, сделавшийся фамильной святыней его потомков. Они снабжали этот монастырь приношениями и погребались в нём. Внук Захарии Иван Гадун был прародителем той линии рода Мурзы-Чети, которая от клички Гадун получила название «Годуновых». потомство Годуна значительно разветвилось. Годунова владели вотчинами, но не играли важной роли в русской истории до тех пор, пока один из правнуков первого Годунова не удостоился чести сделаться тестем царевича Федора Ивановича. Тогда при дворе царя Ивана явился близким человеком брат Федоровой жены Борис, женатый на дочери царского любимца Малюты Скуратова. Царь Иван полюбил его. Возвышение лиц и родов через посредство родства с царицами было явлением обычным в московской истории, но такое возвышение было часто непрочно. Родственники Ивановых супруг погибали наравне с другими жертвами его кровожадности. Сам Борис по своей близости к царю подвергался опасности. Рассказывают, что царь сильно избил его своим же злом, когда Борис заступился за убитого отцом царевича Ивана. Но царь Иван сам оплакивал своего сына и тогда стал е щ е более, чем прежде, оказывать Борису благосклонность за смелость, стоившую впрочем последнему нескольких месяцев болезни. Под конец своей жизни, однако, царь Иван под влиянием других любимцев начал на Годунова коситься, и быть может, Борису пришлось бы плохо, если бы Иван не умер внезапно. Со смерти Ивана Борис очутился в таком положении, в каком не был еще в московском государстве ни один подданный. Царем делался слабоумный ф ё д о р который ни в каком случае не мог править сам и должен был на деле передать свою власть тому из близких, кто окажется всех способнее и хитрее. Таким в придворном кругу тогдашнего времени был Борис. Ему было при смерти царя Ивана 32 года от роду, красивой собой, Он отличался замечательным даром слова, был у м ё н расчетлив, но в высокой степени себе любив. Все цели его деятельности клонились к собственным интересам, к своему обогащению, к усилению своей власти, к возвышению своего рода. Он умел выжидать, пользоваться удобными минутами, оставаться в тени или выдвигаться вперед, когда считал уместным то или другое, надевать на себя личину благочестия и всяческих добродетелей, показывать доброту и милосердие, а где нужно строгость и суровость. Постоянно рассудительный, никогда не поддавался он порывам увлечения и действовал всегда обдуманно. Этот человек, как всегда бывает с подобными людьми, готов был делать добро, если оно не мешало его личным видам, а, напротив, способствовало им. Но он также не останавливался ни перед каким злом и преступлением, если находил его нужным для своих личных выгод, в особенности же тогда, когда ему приходилось спасать самого себя. Ничего творческого в его природе не было. Он не способен был сделаться н и проводником какой бы- то ни было идеей, ни вожаком общества по новым путям. Эгоистические натуры менее всего годятся для этого. В качестве государственного правителя, Он не мог быть дальнозорким, понимал только ближайшие обстоятельства и пользовался ими только для ближайших и преимущественно своих корыстных целей. Отсутствие образования суживало еще более круг его воззрений, хотя здравый ум давал ему, однако, возможность понимать пользу знакомства с Западом для целей своей власти. Всему хорошему, на что был способен его ум, Мешали его узкое себелюбие и чрезвычайная лживость, проникавшее все его существо, отражавшееся во всех его поступках. Это последнее качество, впрочем, сделалось знаменательную чертою тогдашних московских людей. Семена этого порока существовали и з д а в н о но были в громадном размере воспитаны и развитые эпохой царствования Грозного, который сам был олицетворением лжи. Создавший опричнину, Иван вооружил русских людей одних против других, указал им путь искать милости или спасения в гибели своих ближних, казнями за явно вымышленные преступления приучил к ложным доносам и, совершая для одной потехи бесчеловечные злодеяния, воспитал в окружающей его среде бессердечие и жестокость. Исчезло уважение к правде и нравственности после того, как царь, который по народному идеалу должен быть блюстителем и того и другого, устраивал в виду своих подданных такие зрелища, как травли невинных людей медведями или всенародные истязания обнаженных девушек, и в то же время соблюдал самые строгие правила монашествующего благочестия. В минуты собственной опасности всякий человек, естественно, думает только о себе. Но когда такие минуты для русских продолжались целые десятилетия, понятно, что должно было вырасти поколение с в о и х к о р ы с т н ы х и жестокосердных себелюбцев, у которых все помыслы, все стремления клонились только к собственной охране, поколение для которого при наружном соблюдении обычных форм благочестия, законности и нравственности не оставалось никакой внутренней правды. Кто был умнее других, Тот должен был сделаться образцом у ж и в о с т и То была эпоха, когда ум, закованный исключительно в узкие рамки своих корыстных побуждений, присущих всей современной жизненной среде, мог проявить свою деятельность только в искусстве посредством обмана, достигать личных целей. Тяжелые болезни людских обществ, подобно физическим болезням, излечиваются нескоро, особенно когда дальнейшие условия жизни способствуют не прекращению, а продолжению болезненного состояния. Только этим объясняются те ужасные явления смутного времени, которые, можно сказать, были выступлением внаружу испорченных соков, накопившихся в страшную эпоху Ивановых мучительств. Замечательно, что ж и в о с т ь составляющая черту века, отразилась сильно и в современных русских источниках той эпохи, до того, что, руководствуясь ими и доверяя им, легко можно впасть в заблуждение и неправильные выводы. К счастью, явные противоречия и несообразности, в которые они впадают, обличают их неверность. Непрочность престола наследия чувствовалась народом. Русские знали, что из двух сыновей царя Ивана с т а р ш и й был, не способен к самобытному царствованию, а меньшой был еще младенец. Кого бы из них н и провозгласили царем, все равно, на деле власть должна была бы находиться в иных, а не в царских руках. Эта мысль охватила московский народ, как только разнеслась по столице вещь, что царь Иван скончался. Сделалось волнение. Богдан Бельский, которому Иван поручил Димитрия в опеку, был негласным виновником этого волнения в пользу Димитрия. Как оно происходило, не знаем, но кончилось оно на этот раз тем, что бояре в ночь после смерти царя Ивана приказали отправить малолетнего Димитрия с матерью и ее родственников Нагих в Углич. Разом с их отсылкою схвачено было несколько лиц, которым покойный государь перед своей кончиной оказывал милости — Некоторых разослали по разным городам, в заточение, других заперли в тюрьму, отобрали у них поместья и вотчины, разорили их д о м а Имена их неизвестны, но эти люди были, вероятно, сторонники Дмитрия, покушавшиеся провозгласить его царем. Вся власть находилась тогда в руках дяди Федора Ивановича Никиты Романова, Шурина Бориса Годунова и двух князей Ивана Мстиславского и Петра Шуйского. Первые два, естественно, стояли за ф ё д о р о м как его близкие свойственники. Два последних также не находили для себя выгодным пристать на сторону Дмитрия, так как в то время в случае успеха властвовали бы не они, а Нагии Богдан Бельский. На самого Богдана Бельского в то время не решались наложить руку. Быть может, он ловко умел остаться в стороне во время расправы, хотя прежде заправлял делом, за которое другие отвечали, Но прошло несколько дней. Богдан Бельский был схвачен и сослан в Нижний Новгород. Это произошло после смуты, о которой сохранились противоречивые известия. Иностранцы говорят, что между Бельским и боярами произошло открытое междоусобие. Бельский своими сторонниками был осажден в Кремле и принужден был сдаться. Одно русское известие показывает, что народ, вообразивший, будто Бельский хочет извести царя и бояр, бросился на Кремль с оружием и даже хотел пушечными выстрелами разрушить запертые фроловские ворота. Но бояре вышли к мятежникам и уверили, что царь и бояре все целы и никому нет опасности. А потом сослали Бельского как бы в угоду народу. Другое известие повествует, что сами бояре перессорились между собою, взволновали народ, и Бельскому грозила смерть, но Годунов за него тогда заступился. Как бы то ни было, верно только то, что в Москве вскоре после погребения Грозного происходило междоусобие. Тогда был поставлен к решению вопрос, кому царствовать – слабоумному ли Федору или малолетнему Дмитрию. И сторона Дмитрия на этот раз снова проиграла. Забельским с о с л а н ы были другие. Но вопрос еще не решался, волнение не утихало, и бояре положили созвать земских людей в Думу. для того, чтобы эта дума утвердила ф ё д о р а на престоле. Дума, состоявшая, как кажется, из служилых людей, собралась 4 мая 1584 года и признала царем ф ё д о р а Ивановича. Русские люди, как выражались в то время, молили его со слезами сесть на московское государство. Ход этой думы нам неизвестен. На праздник Вознесения новый царь венчался царским венцом. Царствовал ф ё д о р но он не мог властвовать. Властвовать могли за него другие. Царь Федор Иванович был человек небольшого роста, опухлый, с бледным лицом, болезненный. Он ходил нетвердыми шагами и постоянно улыбался. Когда польский посланник Сапега представился ему, Федор, одетый в царское облачение, с короной на голове, Сидел на возвышенном месте с улыбкой л ю б о в а л с я своим скипетром и державным яблоком, а когда проговорил несколько слов тихим и прерывистым голосом, то с о п е г а сделал такое заключение. Хотя про него говорили, что у него ума немного, но я увидел как из собственного наблюдения, так и из слов других, что у него вовсе его нет. Весть об этом скоро дошла до соседей. В Польше надеялись, что при таком государе в московском государстве начнется б е з у р я д и ц а откроется междоусобие, и государство придет в упадок. Ожидание это, вероятно, сбылось бы скоро. Годунов отвратил его, или, по крайней мере, отсрочил. Тотчас после венчания на царство ф ё д о р а Борис постарался, возможно, лучшим способом устроить свое материальное состояние. Когда по обычаю новый царь после венчания рассыпал свои милости вельможам, Борис получил всю в а ж с к у ю область, приносившую большие доходы с поташу, сбываемого а н г л и ч а н а м Кроме того, получил он луга на берегах Москвы-реки, вверх на 30 а вниз на 40 верст, с рощами и пчельниками, доходы с Рязани, Твери, с е в е р н о й земли т о р ш к а и со всех московских бань и купалин. Все это с доходами, получаемыми из его родовых вотчин, давало Борису огромную сумму ежегодного дохода в 93 700 рублей. Овладения его были так многолюдны, что он мог выставить до 100 тысяч вооруженных людей. До этих пор он носил важный сан Конюшева. Теперь он получил наименование «Ближнего государева боярина» и титул «Наместника царств Казанского и Астраханского». Царь Федор находился под влиянием своей жены, а Борис был постоянно дружен с нею, а потому стоял ближе всех к царю, и никто не в силах был оттеснить его. Единственным опасным соперником мог быть дядя царя Никита Романов, но этот старик в тот же год был поражен параличом и хотя жил до апреля 1586 года, но уже не принимал участия в делах. Из двух оставшихся соправителей Бориса Мстиславский был человек ограниченный и мог играть роль только по наущению других, благодаря своей знатности. Более опасности представлял для Бориса князь Петр Иванович Шуйский. Конечно, ему нельзя было приобрести более Бориса расположение царя и царицы, зато у него была сильная партия не только между знатными людьми, но и между московскими купцами. Кроме того, как князь Петр Шуйский имел поддержку в митрополите Дионисии. Вначале, как видно, Борис был с ним в хороших отношениях, как можно видеть из того, что в день царского венчания Шуйский получил в дар доходы со всего Пскову.